Глава 7. Паркер и Бретт работали рука об руку, пытаясь устранить последние повреждения в 12-м модуле. Как и все оборудование на борту Нострома, модуль состоял из готовых ячеек. Задача состояла в том, чтобы отыскать поврежденные ячейки, вынуть их и заменить новыми. Обычно такая работа осуществлялась с помощью компьютера и специального автоматического прибора для, для отыскивания повреждений. Но такого прибора на борту не было, и инженерам приходилось вручную проверять многие ячейки, что совершенно выводило их из себя. Однако делать было нечего. До тех пор, пока 12-й модуль был неисправен, все попытки поднять корабль с планеты были заранее обречены на неудачу. А чтобы поскорее убраться из этого мира, Паркер был готов заменить неисправные ячейки даже зубами. «Кажется, я нашел ее», – сказал Брэд. «Ну-ка, проверь». Паркер отступил назад, нажав две кнопки на верхней консоли, затем безнадёжно посмотрел на переносной монитор. Он попадался ещё раз, но монитор по-прежнему не реагировал. Ничего. Чёрт, я был уверен, что это она. Оказалось, нет, попробуй ещё одну. На вид они все нормальные, кроме 43-й, которую мы уже заменили. В том-то и беда с этими проклятыми ячейками, что если регулятор перегружен... И некоторые из них перегорают, приходится залезать внутрь и разыскивать их вручную. Он немного помолчал и добавил. Хорошо бы иметь под рукой нужный прибор. Мне бы тоже этого хотелось. Это, скорее всего, следующее. Паркер старался, чтобы его голос звучал бодро. Хорошо еще, что не приходится проверять все подряд. Мать сузила нам круг поисков. Будь ей благодарен хотя бы за это. Я буду благодарен, ответил Брэд. Я буду очень благодарен, когда мы наконец улетим отсюда и снова погрузимся в гиперсон. Паркер опробовал еще одну ячейку и вновь потерпел неудачу. Раздражение в нем росло. В этот момент не кстати заработал селектор. Что у вас происходит? Паркер подумал. О черт, Рипли, проклятая баба. Но я ей сейчас скажу, что у нас тут происходит. Хрен у меня происходит. Кратко проинформировал ее он и добавил еще кое-что, слегка понизив голос. Что что переспросила она? Я не поняла. Пакер отошел от модуля. Ты хочешь знать, что тут происходит, всего-навсего много работы и к тому же нелегкой, настоящая работа. ты могла бы спуститься сюда и сама попробовать. У меня самая трудная работа на всем корабле мгновенно ответила она. Паркер недоверчиво засмеялся. Я должна выслушивать ваши глупости. Отстань от меня. Я отстану от тебя только тогда, когда двенадцатый модуль будет готов и не минуты раньше. Можешь быть уверен. Щелчок на другом конце раздался раньше, чем Паркер собирался ответить. «В чем дело?» – спросил Брэд, высуну... высунувшись из модуля. «Опять воюете?» «Да нет, ничего особенного». Брэд с сомнением рассматривал очередную ячейку. «Давай попробуем и ее». Паркер, все еще не остыв, включил монитор. Монитор по-прежнему не работал, и Паркер, представив на его месте лицо Рипли, мысленно нанес по нему сокрушительный удар. Однако при всей своей вспыльчивости инженер хорошо понимал, насколько ему необходим монитор. И Рипли. Эш работал в изоляторе, требуя от приборов все новых и новых данных о состоянии здоровья Кейна. Но выдаваемая информация не содержала практически ничего нового. В изолятор вошла Рипли. Ознакомившись с, при... с показаниями приборов, она вздохнула. Никаких изменений не произошло. Она на это и не надеялась. подойдя к терминалу за которым работал эш она села рядом в свободное кресло эш приветствовал ее легкой улыбкой, но не оставил своего занятия провожу дополнительные тесты сказал он на случай если что-то произойдет что именно Не имея ни малейшего представления но если что-нибудь случится и хочу узнать об этом как можно скорее Е что-то новое с кейном эш слегка задумался все по-прежнему Даже немного лучше. Силы прибавляются. Никаких изменений в худшую сторону. А что с существом? Мы знаем, что у него повышенная способность к регенерации, и внутри находится кислота. Что-нибудь еще о нем известно? Я же ответил, и при этом, казалось, был очень доволен собой. Как я уже сказал тебе, я провожу некоторые тесты. Так как о Кене мы не можем узнать ничего нового, но мне кажется, есть смысл получше изучить это существо. Любое, на первый взгляд, незначительное открытие может дать нам ключ к разгадке. Я это знаю. Рипли нетерпеливо заерзла в кресле. И что же ты обнаружил? Его внешняя оболочка, судя по всему, белково-полисахаридной природы. По крайней мере, мне так кажется. Не имея кусочка его кожи для более точного анализа, Трудно сказать наверняка, но при попытке получить этот кусочек, может опять выделиться эта жидкость. Мы не можем допустить, чтобы расплавилась часть автодоктора. Рипли, понимающий, кивнула. Сейчас эта машина – единственный шанс Кейна. Именно. Гораздо интереснее другое. Клетки со внутренней стороны оболочки этого организма постоянно отслаиваются и заменяются поляризованными органическими силиконовыми соединениями. У него как бы двойная оболочка. между слоями, которые циркулирует кислота, причем под большим давлением. Хорошо еще, что Даллас сделал не слишком глубокий разрез, иначе кислота забрызгала бы весь изолятор. Слова Эши произвели на Риппле сильное впечатление. Под микроскопом видно, что силиконовый слой обладает уникальной и очень плотной молекулярной структурой. Он даже может выдержать лазерный луч. «Знаю, знаю», – сказал Эш в ответ на ее недоверчивый взгляд. Это звучит абсурдно, но мне никогда не доводилось видеть более прочного органического вещества. Содержимое этих клеток, вместе с тем, как они расположены, противоречат тем представлениям современной биологии, взять, к примеру силиконовые клетки. Они содержат связанном состоянии металл. Слествием этого или и является такая высокая устойчивость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды. А еще что-нибудь известное, кроме силикатов и двойной оболочки. До сих пор я не имею ни малейшего представления, как оно дышит. Если оно вообще дышит, в том смысле, как мы это понимаем. Но оно как-то все же изменяет состав воздуха вокруг себя. Может быть, поглощая необходимые ему газы через многочисленные поры на поверхности. У него нет ничего похожего на ноздри. Как живая химическая лаборатория? Это существо? «Превосходит по своей эффективности всё, о чём я когда-либо слышал. Некоторые из его внутренних органов, похоже, совсем не работают, а функции остальных можно только строить догадки». Он вопросительно посмотрел на Рипли. «Этого тебе достаточно?» «Вполне». Рипли подумал о том, что Кейна не следовало брать на борт корабля. Его вместе с этим существом надо было оставить снаружи. Ответственность за то, что они оказались внутри звездолёта, целиком лежит на Эше. Она наблюдала, как он работает с компьютером, накапливая нужную информацию и стирая лишнюю. Эш был последним из членов экипажа, от которого можно было бы ожидать непредсказуемых поступков. Однако именно он, вопреки всем правилам безопасности, допустил на корабль эту... группу. Рипли поправила себя. Конечно, не только Эш, но и Даллас и Ламберт были против карантина. Речь шла о жизни Кейна. Если предположить, что Эш послушался бы ее и отказался бы открыть люк, как бы Кейн все еще оставался жив. Или был бы он вообще жив. Или к настоящему времени от него осталась бы только запись в бортовом журнале. Впрочем, в этом случае для нее простилась бы одна вещь. Ей не пришлось бы смотреть по лицу Кейну. Когда он поправится и объясняет, почему она не хотела впускать его в корабль. Эш заметил выражение ее лица. В чем дело, Рипли? Ничего. Она выпрямилась в кресле. А теперь, пожалуйста, объясни мне коротко самую суть. Представь, что я круглая дура, какой я, впрочем, иногда и сама себя чувствую. Что же это все значит? Подобные свойства этого организма делают его практически неуязвимым для нас, учитывая нашу теперешнюю ситуацию и ресурсы. Она кивнула. Именно так я и поняла, если, конечно, твои результаты верны. видишь что его это за дело она сказала: прости значит оно неуязвимо рипли внимательно посмотрел на Эша А как быть с тем что ты позволил внести его на корабль как обычно научный сотрудник не подался на провокацию я выполнил указ капитана вспомни рипли едва сдержалась чтобы не повысить голос зная что Эша этим не проймешь он признавал только конкретные аргументы. Когда Даллас и Кейн находились вне корабля, старше здесь становлюсь я. Я отдаю приказания до тех пор, пока кто-нибудь из них не вернется. Да, конечно, я просто забыл. Поддался эмоциям. «Какого черта ты никогда не действуешь под влиянием эмоций?» Эти слова заставили Эша обернуться. «Ты думаешь, что все знаешь обо мне?» «Вы все так думаете. Вы уверены, что отлично понимаете, что я за человек. Так позволь мне кое-что сказать тебе, Рипли». Когда я открывал внутренний люк, я отлично знал, на что я иду. Но моя память, как у любого человека, может иногда подвести. Я просто забыл подумать о том, кто должен нести ответственность за принятое решение. Как же память подвела, подумала Рипли. Как раз в нужный момент. Но с другой стороны, Эш мог говорить правду. А ей следовало бы задуматься над тем, сколько людей на борту корабля она раздражает. Паркер и Брэд ее и терпеть не могут. И теперь она старательно... доживает врага в лице эша и все же она не могла избавиться от подозрений она почти жела чтобы эш сорвался и нагрубил ей и ты умудрился забыть даже закон о карантине которую вдалблиются в голову каждому еще в летной школе Не ответил эш этого я не забыл понятно ты не забыл репли сделан многозначительную паузу и тем не менее ты открыл люк ты считаешь что мне легко было так поступить Что я не подумал о возможных последствиях? Нет, Эш, я никогда так не думала. Он опять не отреагировал на вызов, звучась в ее словах. У меня просто не было выбора, тихо, сказал он. Что бы стало с Кейном? У него был единственный шанс остаться живым. Как можно скорее попасть в изолятор, чтобы им занялся автодоктор. Сейчас его положение стабильно. Я считаю, что это благодаря своевременному применению антисептиков и внутривенных вливаний. Ты сам себе противоречишь, Эш. Минуты назад ты утверждал, что это именно чужой организм поддерживает жизнь Кейна, а совсем не автодоктор. Да, существо как будто помогает Кейну, но мы не можем знать, что случилось бы, оставив мы их снаружи. Здесь же мы можем внимательно наблюдать за всем и в случае чего успеем вмешаться. Он сделал паузу, чтобы прочесть появившуюся на экране информацию. Кроме всего прочего, я должен был выполнить приказ, Ты имеешь в виду, что подчинился Даосу через мою голову, несмотря на ситуацию? Я имею в виду, что капитан есть капитан, и то, что он находится всего в каком-нибудь метре снаружи от люка, а не внутри, еще не причина, чтобы начать игнорировать его распоряжение. Рипли отвернулась, залезли на него и на себя. Не соблюдая карантин, ты подвергаешь опасности жизнь каждого из нас, а не только Кейна. Эш продолжал заниматься компьютером. Он разговаривал не отворачивая лица от экрана. Ты думаешь, мне легко было принять это решение. Я нарушил закон о карантине и правила обращения с чужими формами жизни ради того, чтобы спасти жизнь человеку. Может быть, я должен был был оставить во умирать снаружи. может быть, я подверг опасности жизни остальных членов экипажа. Но я твердо знаю одно. Все правила составляюлятся в тише и комфорте кабинетов, а совсем не там, где эти правила приходится применять. В чрезвычайных ситуациях мы должны полагаться в первую очередь на собственный разум и чувства. Что я и сделал. До сих пор существо не проявляло агрессии ни к кому из нас. Правда, ситуация может измениться, но тогда ему придется иметь дело с подготовленной группой из шести человек, а не с единственным, чего не подозревающим человеком, бредущим наугад в подвале инопланетного звездолета. Я учел все это. Его пальцы быстро бегали по консоли. Твои собственные чувства твое личное дело я их не обсуждаю репли встала я только хочу с тебе сказать о том что ты не имеешь права навязывать их всем остальным может быть мы не хотим рисковать сейчас это уже не имеет значения ей на бортук он жив и такова реальность и с этим уже ничего не поделаешь это твоя официальная позиция она расходится с предписаниями ты повторяешься репли зачем Чтобы спровоцировать меня, я сам сделал в журнале запись о своих действиях, готов отвечать за них перед компанией и подчинюсь любому решению, которое она примет в отношении меня. Да, это моя официальная позиция, не забывая, что важнейшей задачей науки является защита и улучшение человеческой жизни. Да, но твои представления о том, что улучшает жизнь человека могут сильно отличаться от представлений других людей. По какой-то причине эти слова заставили Эша резко обернуться и посмотреть на Рипли, тогда как все прочие более колкие намеки оставляли его до сих пор равнодушным. «Я отношусь к своим обязанностям так же серьезно, как ты к своим. Тебе это должно быть достаточно. А теперь хватит, я устал от этого разговора. Если у тебя есть какие-то претензии, можешь обсуждать их с Далласом, а если нет...» Он опять повернулся к своим приборам. «Занимайся своим делом, а я займусь своим». Она коротко кивнула и вышла в коридор, все еще не удовлетворенная и не понимающая причины этого. Слова Эши озвучали убедительно, с этим было трудно спорить, но ее беспокоило не это. Тот факт, что Эши ослушался приказа и открыл внутренний люк, не просто шел вразрез с существующими правилами, он противоречил самой натуре научного сотрудника, столь профессионального во всем остальном. Рипли знала его с недавних пор, но за все время знакомства он произвел на нее... да и на всех остальных членов экипажа, впечатление человека, для которого нет ничего выше буквы закона. Эш утверждал, что нарушил правила ради спасения человеческой жизни. Рипли стояла на официальных позициях. Была ли она права? Согласился бы с ней Кейн. Она направилась в командный отсек, так и не разобравшись в своих чувствах. У неё в голове мелькали обрывки каких-то мыслей, но ей так и не удалось сложить их воедино. Что-то главное ускользало от неё. Теперь оставалось только ждать. Ждать, пока Паркер и Брэд закончат свою работу. Ждать, пока что-нибудь изменится в состоянии здоровья Кейна. В командном отсеке Ламберт забавлялась с котом. Специально для Джонса на борту Нострома держали небольшую веревку, с которой он любил играть. Сам Джонс считал, что эта забава больше нужна людям, чем ему самому. Но добросовестно играл свою роль, стараясь развлечь их. Вот и сейчас он изо всех сил пытался доставить удовольствие Ламберт, вызывая на ее лице улыбку. «Что скажешь?» – спросил Бретт у своего товарища. Паркер вытер пот со лба. «Еще немного и мы закончим. Может быть, наконец-то Рипли будет довольна?» – техник скорчил гримасу. «Разве ты не знаешь, что Рипли никогда не бывает довольна?» Паркер посмотрел, выключенный для селектора и сказал. «Если после этого нам не выплатят все, что нам причитается, я подам жалобу. Мы оба заслужили двойной оплаты за риск. На этот раз компания должна будет прислушаться к нам, иначе мы обратимся в гильдию». «Ладно», – сказал Брэд. Паркер достал из грязной пластиковой коробки маленькую серую деталь с зелеными и красными полосами и снова из-под валь бросил взгляд на селектор. Даллас, вытянувшись с кресла, слушал музыку. Мелодия была незатейливой, ритм примитивным. Да и запись от того времени и от частого прослушивания потеряла былой блеск. Но капитан всё равно получал удовольствие, непроизвольно покачивая ногой в такт. Поэтому он не сразу отреагировал на сигнал селектора. Выключив наконец музыку, капитан нажал кнопку и произнёс. «Да, он слушает». «Это Эш. Это Эш. Я думаю, вам надо посмотреть на Кейна. Что-то произошло». В голосе Эши не слышалось тревоги, это было хорошим знаком, но Эш был явно озадачен, и это было уже хуже. «Что-то серьезное? Интересное. Сейчас буду». Даллас поспешил в изолятор, размышляя на ходу. Эш сказал, что случилось что-то интересное. Это могло означать все, что угодно, не обязательно хорошее. Однако, решив, что если Кейн вдруг умер, Эш высказался бы по-другому. Даллас несколько успокоился. Сказанное означало, что старший помощник еще жив, но ситуация стала интересной. Как оказалось, Эш вовсе не имел в виду Кейна, когда вызвал кепит... капитана. Когда Даллас подошел к изолятору, он увидел Эша, которая стояла в коридоре, и прижавшись носом к стеклу, пытался что-то разглядеть внутри. Что происходит? На другом конце коридора неожиданно появилась Рипли. Ее взгляд метался от Эша к Далласу и обратно. «Я все слышала по включенному сиректору». «Подслушиваешь?» Даллас удивленно посмотрел на нее. «А что еще я должна делать на этом корабле? Ты что, возражаешь?» «Да нет, просто интересно». «Так что же случилось?» Обратилась она к Эшу. «Кейн», — ответил тот. «Посмотрите на него внимательно». Даллас пристально смотрелся сквозь толстое стекло и, наконец, заметил то, о чем говорил Эш. Вернее, он нигде не замечал его. Оно исчезло. чужого существа нигде не было кейн как и прежде лежал на платформе недвижимой его грудь поднималась и опускалась так к дыханию при более внимательном рассмотрении на его лице можно было увидеть небольшие темные точки что это с ним ничего особенного ответил лишь и даус очень захотелось ему поверить я думаю это среды от присосок я сделал паузу потом добавил если не читать их и Кейн, похоже, вышел невредимым из всего этого приключения, которое, возможно, еще не окончилось, вставил Рипли. Дверь в изолятор закрывалась герметично, это существо должно быть где-то там. Она произнесла это с уверенностью, которую сама не ощущала. Мысль о паукообразном существе, похожем на руку, с тусклыми, не мигающими глазом посреди, которую снует теперь где-то под ногами, пугал ее еще больше, чем можно было судить по ее виду. «Мы не должны открывать дверь», — сказал Эш задумчиво, «если не хотим, чтобы эта тварь выскользнула оттуда». «Нельзя допустить, чтобы она шныряла по всему кораблю». «Целиком и полностью согласна с тобой». Рипли осматривала пол изолятора, но не находила там ничего, напоминающего маленького монстра. «Однако мы не можем поймать её или убить, не заходя в изолятор. Так что же делать?» «Когда мы пытались отодрать существо от Кейна», — сказал Даллас, — Мы разрезали его, вероятно причинив ему боль. Может быть поэтому оно так упорно сопротивлялось, а сейчас не исключено, что нам удастся просто поймать его. При этом в голове у Далласа мелькнула мысль о большой премии, которую в этом случае наверняка выплатит компания. Может быть даже его ждет повышение по службе. Но тут его взгляд упал на неподвижное тело Кейна, и он почувствовал угрызение совести. «Нам нужно постараться поймать его», – сказала Рипли и сама содрогнулась от своих слов. «Думаю, это стоящая идея», – поддержал ее Эш. «Это бесценный экземпляр для науки, желательно сохранить его целым и невредимым». Изолятор был идеальным местом для ловли чужого. У него были двойные стены, и не считая шлюзов, это был самый герметичный отсек на Нострому. Эш слегка нажал кнопку, и дверь немного сдвинулась. Научный сотрудник посмотрел на Далласа, тот кивнул. Эш снова нажал на кнопку, и дверь поддалась еще на несколько сантиметров. В образовавшуюся щель с трудом мог протиснуться человек. Даллас вошел первым. За ним тревожно озираясь Рипли. Эш проскользнул последним и быстро закрыл за собой дверь. Все трое стояли на пороге, обшаривая взглядом помещение. По-прежнему никаких признаков странного существа. Даллас резко свистнул. Это судя по всему не произвело впечатление на того, как кого они искали, затоили нервно хихикнуло. Не переставая озираться, Далас медленно направился к открытому шкафу, который мог служить отличным убежищем. Шкаф, однако, оказался пуст, и все медицинские инструменты лежали там нетронутые, в идеальном порядке. Существо вряд ли удалось бы поймать голыми руками, подумалось Далосу. Им понадобится что-то твёрдое, и Даллас взял первое, что попалось ему под руку. Это был поднос из нержавеющей стали. Затем ему пришла в голову мысль о том, что животное, если того захочет, с лёгкостью сможет прожечь поднос своей кислотой. Однако, ощущение тяжёлого предмета в руках придавало ему уверенности. Эйш обследовал дальний угол изолятора. Рипли наскучила стоять у двери, и она решила осмотреть снизу платформу, на которой лежал Кейн. Напрягшись всем телом, готовая в любую минуту отпрыгнуть назад, Рипли заглянула под платформу, полагая, что существо могло бы прикрепиться к ней снизу. Ничего. Выпрямившись, она стала раздумывать, где бы еще поискать. Она провела рукой по переборке. Внезапно что-то твердое опустилось ей на плечо. Рипли обернулась, и в глаза ей бросились длинные пальцы и мутный серый глаз. Она с трудом разжала вмиг онемевшие губы и пронзительно закричала, затем резко отскочила в сторону, и существо свалилось на пол. Оно осталось лежать неподвижно. Даллас и Эш прибежали на крик. Все трое уставились на застывший на полу серый комок. Рипли ощупывала свое плечо, судорожно глотая воздух. Она все еще чувствовала на себе вес этого жуткого создания. Немного придя в себя... она вытянула ногу и дотронулась до неподвижной серой фигуры. Та никак не отреагировала. единственный глаз животного потускнел. кожа выглядела сморщенной и высохшей. рипли снова дотронулась ногой до существа перевернула его. Т трубка в центре ладони ввелло свисала, почти полностью втянутую вовнутрь. Мне кажется оно мертвое далас еще раз внимательно оглядел сморченную тушку, затем перевел взгляд на риппле. ты в порядке, Она с трудом произнесла, «Да, оно мне ничего не сделало. Я думаю, оно было мертво еще до того, как свалилось на меня». Рипли подошла к открытому шкафу и достала из него длинный пинцет. Даллас подхватил пинцетом затвердевшее существо, перенес его на поднос, который все еще держал в руке, и накрыл сверху прозрачной крышкой. Поднос перенесли на стол, и Эш направил на него яркий свет. «Посмотрите на эти присоски». Эш коснулся сморщенных щуплет с тонким зондом. «Ничего удивительного, что нам не удавалось отодрать ее от Кейна». «А где у него рот?» – спросил Даллас, не в силах оторвать взгляд от немигающего глаза. Даже мертвым он обладал какой-то гипнотической силой. Это должно быть тот трубкообразный орган, что оно просунуло в горло Кейна, но не было замечено никаких признаков того, что оно питается. Эш ухватил пинцетом трубку. Слегка вытянул ее наружу, трубка тут же изменила цвет и стала такой же, как и все остальное туловище. Похоже, оно затвердевает при прикосновении с воздухом. Эш помечил существо под линзой сканера и включил прибор. Изучив выданную сканером информацию, он произнес «Ну вот и все. Никаких признаков жизни. Однако, это настолько чужеродный организм, что невозможно сказать наверняка, живой он или нет». отлично сказала рипли теперь мы сможем от него избавиться лишь недо недоверчиво посмотрел на нее ты шутишь конечно очень смешно она покачала головой ничего подобного но мы должны взять его с собой произнес эш в сильном волнении это первый за всю историю контакт с подобными организмами это существо следует всесторонний изучить ладно согласилась рипли изучая его а потом выбросим эту твар подальше нет нет ты Для этого потребуется хорошо оборудованная биологическая лаборатория. Я могу только зафиксировать некоторые детали его строения и выяснить кое-что о его составе, но я совершенно не разбираюсь в таких вещах как сравнительная и эволюционная морфология. Полушай, мы не можем выбросить за борт одной из величайших кксологических открытий последнего десятилетия, словно не нужныжных хлам. Я протестую, как человек и член экипажа отвечающий за наук на этом корабле. Кейн согласился бы со мной. Внутри этой штуки находится кислота, которая чуть было не прожгла насквозь наш корабль. И то, что сейчас она мертва, это не означает, что она стала безопасной. Это существо само по себе еще не сделало ничего плохого. Теперь, когда она мертва, кислота должна быть абсорбирована мертвыми клетками и стала инертной. Мы можем не касаться ее. Это только пока... Ишь обратил на Даллас умоляющий взгляд. «Послушай, это существо не двигается и ни на кого не реагирует. Приборы утверждают, что оно мертво. Даллас, мы должны хранить этот уникальный образец». Видя, что Даллас не отвечает, я же продолжал. «Кроме всего прочего, если нам не удастся вывести Кейна из состояния комы, медицинский персонал, который на Земле займется его лечением, должен будет как можно больше знать о том, что вызвало это состояние». «Бросив существо», «Мы тем самым лишаем Кейна шанса на возвращение к жизни», – Даллас наконец произнёс. «Ты отвечаешь за науку? Эти вопросы в твоей компетенции. Тебе решать». «Тогда считайте, что я принял решение. Я запаяю его в контейнер, и мы сможем обращаться с ним безо всякого риска». «Кейн, наверное, тоже так думал», – пробормотала Рипли, а намахнула рукой в сторону платформы. «А как там Кейн?» Эш подошел к, к платформе и самым тщательным образом осмотрел все тело Кейна, обращая особенное внимание на следы от присосок на его лице. Затем он запросил данные о состоянии здоровья их товарищу у автодоктора. Посмотрев выведенную на дисплее информацию, Эш сказал, «У него жар. Это серьезно? Нет, ничего такого, с чем бы его организм не смог бы справиться. Прибор понизит его температуру. Он все еще без сознания. Это мы и сами видим». спокойно отнесся к съязвительному замечанию рипли. Не обязательно, он, например, может просто спать, а это совсем другое дело. Рипли совсем уже было собралась выдать очередную колкость, но вы иное ее вовремя остановил потерявше терпение далось. Вы и двое хватит прорекаться. Можно подумать им больше нечем заняться руками как конфликтами между членами экипажа.е, принимая во внимание нервное напряжение, которое все они испытывают в последнее время. таких конфликтов не избежать однако необходимо приложить максимум усилий чтобы они не переросли в открытую вражду чтобы отвлечь рипля от эша даллас вновь перевел разговор на кена и так он без сознания и у него жар известны ли что-нибудь еще нет его жизненные показатели по-прежнему в норме каков долгосрочный прогноз эш явно испытывал неуверенность и я не медик не трудно судить об этом «Я знаю, но ты больше медик, чем кто-либо из нас. Меня просто интересует твое мнение. Это не будет зафиксировано в бортовом журнале». Взгляд Далласа обратился на Кейна, коллегу и друга. «Не хочу быть неоправданно оптимистичным», – медленно проговорил Эш, – «но учитывая его нынешнее состояние и показания приборов, я полагаю, что с ним будет все в порядке». Далласа улыбнулся и кивнул. «Мне этого достаточно. Надеюсь, что ты прав», – добавила Рипли. Мы часто не соглашаемся друг с другом но сейчас я молю бога чтобы ты оказался прав Эш пожал плечами. Хотел бы я чему-нибудь помочь кейну но как я уже сказал я не специалист. Остается надеяться на авто докторктора. Мы можем только ждать, пока не выяснится, что же этот чужой организм и сделал с ним. Тогда будет ясно какое лечение следует применять. он выглядел расстроенным. Да, я действительно жалею, что у меня нет медицинского образования. Мне не нравится зависеть от машины. Репли очень удивилась. Я впервые замечаю за тобой такое пренебрежительное отношение к машинам, Эш. Все машины несовершенны. Они должны быть более гибкими. Нам здесь нужен настоящий госпиталь, а не просто какой-то автодоктор. Он совершенно не приспособлен для обращения с такими чужеродными организмами, как любая машина. Он может действовать только в пределах заложенной в него программы. Да, жалко, что я так мало знаю медицину. И опять, сказал рииля, я впервые от тебя слышу, что ты не уовлетворен своими знаниями. И если ты не знаешь ни всего, то неизбежно будешь чувствовать неудовлетворенность. По-моему иначе быть не может. он обернулся на кейна. Особенно остроый это ощущаешь, когда сталкиваешься с чем-то, что находится за пределами твоего понимания. У меня не хватает знаний, чтобы действовать верно, и поэтому я чувствую себя беспомощным. Крайне осторожно Эш с помощью пинцета перенес существо в большой прозрачный контейнер и запаял. Рипли внимательно наблюдала за этой процедурой. Она как будто ожидала, что удивительное создание расплавит контейнер и бросится на них, убедившись, что оно больше не будет преследовать ее, разве что в ночных кошмарах. Рипли повернулась и направилась к выходу из изолятора. «Не знаю, как вы, а я сейчас с удовольствием выпила бы кофе», – бросила она через плечо. «Хорошие мысли», – Даллас посмотрел на Эша. «Ты сможешь остаться здесь один?» «Ты имеешь в виду один с этим?» – Эш указал на запаянный контейнер и улыбнулся. «Я ученый. Подобные вещи подстегивают мое любопытство, но не мой пульс. Со мной будет все в порядке, не волнуйтесь». Если что-нибудь случится или состояние Кейна изменится, я вам немедленно сообщу. Хорошо, Даллас подошел к ожидавшей его Рипли. Пойдем пить кофе. Дверь изолятора закрылась за ними, и они направились в командный отсек, оставив автодоктора работать с Кейном, а Эша работать с автодоктором.